ЧАСТЬ ВТОРАЯ По возвращению во дворец, Реннер, Клайму и Брейну поступил доклад от рыцаря о том, что их ожидают гости. Синяя роза запрашивала аудиенции. В обычных обстоятельствах они бы проследовали в гостевой зал немедленно, но текущий вид трио едва не допускал подобное. Особенно это касалось Реннер, чья одежда сейчас больше напоминала облачение служанки, нежели наряд принцессы. Все трое насквозь вымокли в поту. Рыцарям повелели отложить встречу на час, чтобы у них было время привести себя в порядок. Армия колдовского королевства расположилась возле столицы и могла атаковать в любой момент. Рыцари сновали туда и обратно с целью организовать защиту столицы и дворца. Им пришлось даже взять на себя ручной труд при дворце, поскольку здесь больше не осталось служанок. Большинство горничных происходили из благородных семей. Они бежали из дворца в свои родовые поместья. Был ли такой вариант более безопасным, еще предстояло узнать. Он уже слышал от своей госпожи Реннер, что совершенные армии колдовского королевства зверства на пути к столице, скорее всего, не обойдут стороной и это место. Простое логическое умозаключение. Нигде в пределах столицы сейчас не безопасно Так что можно сделать, чтобы гарантировать себе безопасность? Реннер ответила на этот вопрос своим гамбитом – покинуть столицу. По этой причине, Клайм и Брейн тайно обсудили подготовку экипажа за пределами дворца. Если Реннер решит бежать, он может пригодиться. Разумеется, он хорошо знал, что Реннер не намерена спасаться бегством. Но он не мог сказать наверняка о неизменности ее намерений. Это был всего лишь запасной план. Клайм подготовил воду и полотенце для Реннер, чтобы она могла протереть пот. Обыкновенно он подготовил бы для нее ванну, но у них оставалось менее часа, так что это не обсуждалось. Поскольку горничные отсутствовали, Клайму пришлось самому поухаживать за Реннер. Подготовка же чая легла на Брейна. Сцена того, как известный фехтовальщик рылся по шкафам в поисках чая, казалась действительно веселой, хотя он и чувствовал к нему жалость. Когда Реннер смыла пот и наложила парфюм, пока она выбирала платье, двое мужчин успели принять душ. В отличие от женщины, в отличие от принцессы. Приведение себя в порядок для двух мужчин оказалось намного более простым процессом. Они разделись, окатили себя водой с ног до головы, а затем вытерлись. Пара таких обмываний, и дело сделано. Конечно, они также переоделись, но все это заняло не более 10 минут на двоих. Час минул быстрее, чем можно было ожидать, и троица была готова. Реннер, казалось, уловила какие-то неприятные запахи, когда обнюхивала свои волосы и запястья. Клайм не мог учесть запах пота, но едва ощутимо он улавливал запахи масла и дыма. пропитавшей ее волосы во время готовки пищи. Это должно остаться незаметным после того, как будет скрыто ароматом ее парфюма. Рейцари привели не только одну лакюс. Синяя роза присутствовала в полном составе. Лишь одна лакюс пришла в платье. Остальные же облачились в свою боевую экипировку. Все вместе они напоминали телохранителей вокруг благородной леди. Клайма эта сцена слегка шокировала. Вообще говоря, Лакьюз обычно не приходила одна, но было редкостью увидеть их всех вместе. Должно быть, это первый раз, когда они пришли полной командой. «Вы выделили время из того небольшого запаса, что у вас есть, но я всё равно заставила вас ждать. Я ужасно извиняюсь за это». «Нет, не стоит. Я не уведомляла заранее о своём прибытии, так что это можно назвать неожиданным визитом. Это мне полагается благодарить вас за уделённое нам время для встречи. Ах, нет необходимости наливать чай». «В конце концов, у нас не так много времени». Как раз, когда Реннер собиралась заварить принесенный брейном нам чайн, Лакюс остановила ее. «Ой, Лакюс, я думаю, у нас все же найдется минутка на чашечку чая, верно?» Сказавшей это была Эвелай. Остальные члены синие розы закивали в согласии, отчего на лице Лакюса возникло изумленное выражение. «Вы все хотите чая?» Эвелай наигранно тяжело вздохнула. Принцесса столь радушно принимает гостей, которые ворвались на чаепитие без приглашения. Так окажется ли наш лидер настолько жесток, чтобы отказать ее предложению? Какая бестактность. Эй, мускула Она не получила ответа от Гагаран, хотя взгляды все в комнате застыли на Гагаран. Она притворилась, что не видит и не слышит совсем ничего. Эй, ты там, застенчивым лицом, женщина, что пойдет топором на дном, если упадет в море. Ее действительно полностью игнорировали. Эвилай оставалось лишь громко вздохнуть на такое поведение. «Эй, Гагаран!» «Эй, а чего? Что тебе от меня надо? В чем дело, вилай «Ты ведь тоже хочешь пить, верно?» «А, да. Чувствую себя так, словно осушило бы море. Наверное, я бы выпила десяток литров за раз, если придется». «Тем более. Ты представляешь, сколько времени я потратила, чтобы просто дождаться от тебя этих слов?» ах неважно. Если там хватит, босс, можно нам тоже немного?» «Ах, разумеется, ты тоже пьёшь Эвилай?» Глаза Лайакус расширились на этом вопросе. И правда, если Эвилай станет пить с ними, Клайм удивиться не меньше, чем она. Чтобы отведать чая, ей пришлось бы снять маску, но насколько Клайм знал, эта заклинатель магии никогда не снимала своей маски. Эвилай не отвечала на её вопрос, но только отмахнулась, сообщая об отказе. «Итак мы станем заваривать чай, пока босс и принцесса разговаривают. Гарантирую, что чай имеет насыщенный вкус». «Такое вы еще не пробовали?» э, «Вы уже налили его в нагревающую бутылку, да?» Лакус потрясенно произнесла это. Тиа же кивнула в ответ. «Наверное, у нас не хватит на всех людей, находящихся здесь. Давайте посмотрим». Тиа стала разливать напиток, но ее движения оказались столь небрежными, что она умудрилась расплескать большую часть чая на блюдце. Чайные традиции в этой стране не предусматривали питья из блюдец. По этой причине Лакюс сдвинула брови. Как уже было сказано, нагревающейся бутылки не помещалось жидкости для восьми человек в комнате. «Мне не надо, хорошо?» «Ах, мне тоже!» Клайм отказался вслед за Брейном. Но это не означало, что чая хватит на оставшихся. Даже после отказа двоих человек, чая все еще было недостаточно для шестерых человек. Нам редко выпадает случай пить подобное. Вы, ребята, действительно не умеете быть признательны. На самом ли деле предложение чашки чая можно принимать за акт доброй воли, Что-то просто не вяжется с этим определением. Наполнив пять чашек чаем, Тиа потрясла нагревающей бутылкой, словно показывая этим, что она пуста. «Ах, уже пуста, какая печаль. Нам даже близко не хватит. Особенно с учетом этой «выпью 10 литров девочки». Тиа бросила быстрый взгляд на Тину. «Разве не разойдется слух о том, что третья принцесса не имеет даже достаточно чая, чтобы как следует обслужить своих гостей?» Лакиус нахмурила брови. Реннер засмеялась. «Уфуфуфуфуфу». «А вот это уже тревожит. Пусть даже сейчас совсем не время, чтобы заботиться о благородном образе, но я продолжаю считать, что существует необходимость показывать людям, что королевская семья по-прежнему верит в будущее. Так стоит ли нам заварить еще чая?» «Все в порядке, Реннер». «Лакюс, есть пределы тому, насколько вы можете оставаться в долгу перед проявленной доброй волей, ты знаешь?» «Э?» лакиус недоверчиво наблюдала, как на лице Реннер возникла кривая улыбка. «Стоит ли мне разъяснить ей все по буквам, мисс Эвелай?» «Ммм, кажется, она начинает понимать. Прошу, просветите нашего твердолобого лидера». «Ладно, ладно. В конце концов, приближаются последние мгновения. Каждый из нас хотел бы побольше времени провести с остальными». «Ах, так вот почему». Клайм наконец осознал, к чему он оклонит. Обычно авиантюристы не принимали участие в войнах. Такие меры позволяли предотвратить повышенное число жертв. Но поскольку враг в этот раз оказался нежитью, и устроил массовую резню, гильдия искателей приключений в королевстве приняла королевский запрос о рассмотрении этой войны как допустимого задания. Точно так же, как это случилось во время демонического нашествия Елдвауфа, гильдия одобрила мобилизацию своих членов. Точные детали того, как полагается действовать, оставались на усмотрении авантюристов. Некоторые из них даже вступили в ряды армии, которая покинула город с неделю тому назад, и из которой ни один не вернулся назад. Несколько из остальных команд приняли решение дать последний бой в столице. Нашлась группа высокоуровневых команд авантюристов, исчезнувших посреди происходящего, вероятно принявших приглашение теократии, или тайком бежавших из столицы по своей воле. Лакюс и её команда, Синяя Роза, входила в число команд, решивших принять свой последний бой в столице. Они только что получили информацию о том, что армия Клодовского королевства разбила лагерь возле столицы, Так что Лакюс и остальным надлежало не тратить пустую столь драгоценное время. Но все же лакиус осознанно отправилась на встречу со своим другом, Реннер, принимая расчет, что весьма вероятно, нет. Они были уверены наверняка, что эта встреча с Реннер станет для них последней. По правде, она уже приготовила чай для пятерых. Чаши предназначались Эвилай, Гагаран, Тия, Тине и разумеется одну придержали для Клайма. но не похоже, что кто-то из них собирался пить. Если бы они прямо сказали Лакюс о том, что ей стоит выделить время и попрощаться со своим другом, она определенно отвергла бы это предложение, только в силу своего упрямства. Однако, намекнув ей на возможность попить чая вместе с приятелями, ее весьма более вероятно можно было склонить к данной идее. Ее спутники оказались достаточно чуткими. Итак, Брейнон глаус Я бы хотела приготовить чай для оставшихся, у кого также в горле должно быть пересохло. покажи мне, где у вас здесь заваривают воду? Эх, это сюда. Вероятно, по этой причине Тиа и Тия вытащили сильнейшего из двух телохранителей из комнаты. Стоит ли мне тоже пойти? Ммм? Ах, не беспокойся, они увели его не для этого. Ответом на вопрос Клайма стало лишь отрицание Эвелай. Э? Клайм слегка смутился. так они не пытались создать более уединенную атмосферу для Реннер и Лайкус, выпроводив остальных из комнаты. Гагаран и Эволай совсем не выказывали намерение уходить. Так она на самом деле просто попросила проводить ее к месту к печенью воды. Если никто не против, давайте побеседуем немного, пока заваривается чай. Ах, но прежде у меня есть один вопрос. Где ты только что была? Если ты занималась приготовлениями к грядущему, то мне следует уйти. Ты ведь помнишь тот приют? который я открыла. Я как раз готовила там еду перед возвращением сюда». «Эх, готовила? Это в такой-то момент?» Голос Лакюс выдал ее потрясение. Клайм не меньше ее удивился, когда Реннер попросила его подготовить карету, чтобы она могла отправиться угостить детей обедом. Однако, по прибытии на место, увидав, что там творилось, Клайм осознал правильность ее решения. Да, армия короля заклинателя уже несколько дней как окружила столицу. Та да и войско, что покинула город неделю тому назад, также забрало с собой немало пищи. Наши пайки только сокращаются день ото дня. Вот почему я взяла часть еды отсюда, чтобы приготовить для них обед. В приюте запасов оставалось совсем мало. Более того, цена на пищу лишь росла из-за ситуации в столице. Таким образом, приют более не мог себя содержать. Не оставалось выбора – кроме как сократить число приемов пищи за день, да и порции для детей тоже сократили. Вот почему она решила приготовить для них, поскольку она уже решила тайно снабжать их едой, а кроме того, для нее самой это была редкостная возможность. бормотание Реннер стали мелькать в голове Клайма. Реннер во время готовки со своими хорошо отработанными навыками повара сказала, «Я бы хотела раздать зерно для всех, но у нас осталось совсем немного. Какая же я лицемерка?» Перед лицом армии колдовского королевства, которая уже сокрушила войско из 400 тысяч солдат, у них совершенно не было надежды выстоять. Столица обречена, и аналогичная судьба ожидает королевскую семью. Но как бы он не уговаривал мягкосердечную Реннер бежать, она даже не шелохнулась. Раздираемый между преданностью слуги и своими собственными чувствами, Клайм ощутил удушающую боль в сердце. Однако он ни при каких обстоятельствах не смел выдать такие чувства этим двоим перед собой. Клайм сила и воли подавил боль, которая просто разрывала его на куски. Наверное, это единственный человек из всей королевской династии, обучившийся готовке. Я так не думаю. Должны были быть и другие, просто это не вошло в летописи. Те дети, наверное, сейчас наслаждаются своим обедом. Так что оно того стоило. Сначала Реннер намеревалась приготовить повседневный завтрак. Но дабы предотвратить драки за еду между детьми или отказ служащих от своих порций, она решилась даже приготовить вторые блюда вместе с основными, так что все там теперь должны быть довольны. Она приготовила так много, что должно было остаться и на ужин. Кстати говоря, Реннер, которая раньше не могла начистить картошку, плавно улучшала свои кулинарные способности, и прогресс был налицо. Сегодня она могла нарезать ломтики так тонко, что это просто поражало. Эта женщина, сиявшая ярким светом в его глазах, оказалась от природы талантлива в кулинарном искусстве. Реннер, казалось, заметила пространный взгляд Клайма, обращенный к ней, и улыбнулась в ответ. Столь теплая и приветливая улыбка. Беседы этих двоих оставались наполнены оптимистичными нотами, хотя на самом деле они неосознанно избегали обсуждения своей неизбежной судьбы. Или точнее сказать, именно потому, что они хорошо знали свою участь. Они и избегали разговоров о ней. Немного погодя, Тия вернулась с нагревающей бутылкой в руках. «Где мистер Англаус и Тина?» М -м -м? «Эти двое отправились искать десерты к чаю, так что я пришла первой». «Десерты?» Лакиус слегка прищурилась на Тию. «Наверное, более уместно было бы нам принести их с собой». «Ничего страшного, не беспокойтесь. Мне следовало испечь побольше пирожных про запас. Я добавила в них много сахара, так что они вполне годятся в качестве десерта». «Видишь, даже принцесса не против». Дэм, злой босс, просто слишком накручивает. Также это первый раз, когда мне довелось заваривать чай. Пар валил из нагревающей бутылки. Чай казался чрезвычайно крепким. Эй, злой босс, так и хочется выпить все одним глотком. Такой насыщенный. Спасибо.